третья Маркиз Монфальконе оказался желчным стариканом с лысым черепом и оттопыренными ушами. Он не шёл, а шествовал. Перед ним дюжий малый отнюдь не робот, тащил насаживающее огромное кресло. Когда последнее оказалось на полу возле моей койки, маркиз плавно упал в него, даже не посмотрев, куда падает. Не удостоил он взглядом и Верзилу, носильщика, который удалился задним ходом, сопровождая каждый шаг поклоном. При лунной тяжести это получалось забавно, но парень не очень старался. Здравствуйте. Вежливо сказал я маркизу, и он не ответил на моё приветствие. Вместо этого спросил скрепучим голосом: "Ваше имя?" Я назвался. Бескровные губы маркиза Монфальконе искривились в ехидно-снисходительной полуулыбке. "Немного не так. Не Константин Малеев." а барон Константин Малеев. Разница весьма существенная. Милостью его величества отныне вы барон и вправе пользоваться всеми привилегиями, вытекающими из вашего титула. Поздравляю вас. Формальная церемония будет проведена позднее, когда вы встанете на ноги, а пока я ознакомлю вас с эскизом вашего герба. Он говорил медленно и не всегда правильно. Наверное, изучил мой архаичный диалект Наскора под гипнозом. Неуловимым движением пальцев правой руки, смахивающих на пальце мумии после первичной усушки, Мон Фальконе включил изображение. Прямо передо мной повис некий щит затейливой формы, ярко разрисованный вдоль и поперёк. На черволённом поле расколотая пополам яйцо знак вашего прибытия на землю и в некотором смысле символ нового рождения. Справа и слева от яйца расположены соответственно оливковая ветвь и рыцарский меч. Символы служения императору как в дни мира, так и на войне. Зазубренная полоса наиск символизирует полученные вами раны, точнее, <къем> телесные повреждения. Её алый цвет означает неблагородную кровь ваших предков. Ущербная луна слева над яйцом напоминает о месте вашего многолетнего заточения, а серп, молот и циркуль справа о вашем доблестном труде и похвальной изобретательности. Напильник под ними символизирует вашу настойчивость в достижении цели. В нижней части щита помещены три рыцарских шлема. Поверху девиз: "В служении преодваляю". Я только моргал, а маркиз всё скрепел и скрепел. Оказалось, что один рыцарский шлем изображает мои доспехи во время приземления, то есть капсулу. Второй шлем лунного скафандра, используемый мною во время вынужденных прогулок по поверхности естественного спутника Земли. Ну а третий намекает на герметические купола лунной базы, которые, если посмотреть шире, тоже в некотором роде шлем. только очень большой и рыцарь в таком шлеме не крупнее клопа. Так я и сказал маркизу. Он отмахнулся. Точное соответствие не обязательно. Геральдика искусство передавать символами глубинную суть. Вы ведь не заходите, наверное, чтобы вместо косой полосы на вашем гербе красовался рынгенновский синиймах ваших поломанных ребер. Тут он не ошибся, а я вместо того, чтобы сразу послать маркиза ко всем чертям, принялся цепляться к частностям. Вообще-то я находился в спускаемом аппарате без всякого шлема, не имей значения. А, ну да, ну да. Если уж лунные купала сошли за шлем, то посадочная капсула тем более. Кстати, в рыцарском шлеме с этими щелями в забрале я бы в два счёта загнулся от декомпрессии на Луне вне купола. Это тоже не имеет значения. Если под яйцом понимается моя посадочная капсула, то она, между прочим, была разрезана, а не расколота. И это не имеет значения. Если есть яйцо, то должен быть и цыплёнок. Это не геральдический символ, а почему меч у вас бывает войны, трагедия. У него на всё был ответ. Вот ведь обстоятельный старикан. А главное, он ни капельки не сомневался в том, что я охотно приму всю эту мешуру и ещё буду благодарен. Знаете что, сказал я ему. Я уже вырос из детских штанишек. Физиономия маркиза выразила глубокое недоумение, и тут я ему выдал. «Оставьте себе этот герб, если хотите. Я никогда не был бароном и не буду им». «Но вы им уже являетесь». Монфальконе поднял бровь. «С той минуты, как государь-император милостиво соизволил пожаловать вам титул, вы — барон!» «Это вы так думаете?» «Это государь-император так думает. И на здоровье. Я думаю иначе». Монфальконе даже привстал. «От монарши милости не отказываются!» — повысил он голос. «Неужели думал смутить меня громкими звуками? А я отказываюсь». «Но это невозможно!» — «Еще как возможно!» Я не принимаю ни титула, ни этого шутовского герба, ясно вам. Маркиз вынул из кармана какую-то коробочку, достал из неё таблетку и кинул её в рот. Несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, пытаясь справиться с нервным потрясением, швырнул ушами. Судя по всем этим телодвижениям, потрясение и впрям оказался серьёзным а когда он вновь заговорил в его голосе зазвучал яд охлаждённый до очень низкой температуры жидким азотом наверное если не гелием значит вопреки желанию его величества вы намереваетесь остаться обыкновенным тваренином осведомился он Не пожалеете, почему остаться? Заертачился я. Кем это я должен остаться? Я никогда не был дворянином и не собираюсь быть им. Но ваши предки не были дворянами, и точка. И я не дворянин. Но, монарша милость, не терпеть не могу, когда диспут уходит на второй круг. По-моему, милость это именно милость, а не обязанность. Я могу принять её, а могу и отклонить. Бароном быть не желаю и хватит об этом. А дворянином не являюсь по факту. Я просто людин. У Мартиза даже уши побелели. Хотите поставить себя на особыцу? Хочу, чтобы вы оставили меня в покое. К этому я еще кое-что добавил, старикан успел мне надоесть. Наши желания не совпали, он еще долго не оставлял меня в покое, все нудил и нудил насчет того, какая я неблагодарная скотина. Впрочем, надо отдать ему должное, слово «скотина» он не произнес, не употребив так же. В отличие от меня и иных прямых оскорблений, но зато дал мне понять в самых изящных выражениях, кто я такой и чего, по его мнению, стою. Однако, когда я, устав от беседы, заявил, что ни в коей мере не ощущаю себя чьим-то персональным подданным и потому не обязан принимать подачки, маркиз взбелинился. Он и тут не опустился до сквернословия. Он просто вскочил и накричал на меня. Вскочив слишком резко, он взмыл к потолку и от того рассердился ещё сильнее. Он стращал меня гневом монарха, а заодно напомнил мне, чьему попечению я обязан моим спасением и лечением. Тут он попал в точку. Мне и вправду стало малость неловко. Но не благодарить же моих спасителей таким способом. Наконец Маркис ушел, очень недовольный и какой-то взъерошенный, а Дюжей Малый, дежуривший, как видно, за дверью в продолжении всего нашего разговора, унес его персональное кресло. Ох!